А я, София. А я, София. Здесь остановится, судил Господь, народом и царям. Ведь купол твой, по слову очевица, как на цепи подвешен к небесам. И всем векам пример Юстиниана, когда похитить для чужих богов позволила Эфесская Диана 107 зелёных мраморных столбов. Но что же думал твой строитель щедрый, когда душой и помыслом высок, расположил апсиды и экседры, им указав на запад и восток. Прекрасен храм, купающийся в мире, и 40 окон света торжество. На парусах под куполом четыре архангела, прекраснее всего. И мудрое сферическое здание народы и века переживёт и серафимов гулкое рыданье не покоробит тёмных позолот